Глава 34. Усть ухта. В итоге обсуждения вышла у нас мысль о том, что надо делать перископ и разглядывать все интересное из-за угла здания. Но не получалось иначе, да и делать там особо ничего не надо было. Быстренько открутил, повозился, и тут Светка хватает его и направляется наружу. Я посмотрю, а ты Гайки крути, в смысле, патроны, делай Жора заявила она и вышла. «Вот и бросили нас, бейго», — констатировал я. Пес на это сделал вид умеренно опечаленный. «В смысле, жалко, конечно, хозяин, но мы и вдвоем не пропадем». Настроение поднял, а я продолжил возиться с боеприпасом. А через полчаса вернулась Светка и выложила итоги наблюдения. «Сосногорск засыпан снегом, но вроде бы никого нет. А стреляли в нас дома». — хмыкнул я. — Артиллерией именно они, — показала мне язык Светка. — Роботы в домах. Я заметила штук пять орудийных стволов, торчащих из окон. Сколько их точно, не скажу, но, судя по всему, караулит нас. — Да, неприятно, — констатировал я. — Может, будет иметь смысл зайти с западной стороны через реку? — Лед везде танк выдержит? — По логике должен, да и не потонем, если не выдержит. «Не нравится мне этот Сосногорск», — признал я. «Но там турели. И, вероятно, лазерные системы ПРО», — констатировал я. А «Хотя бы турели нам нужны. Без них соваться в Сибирь — верное самоубийство. Тут ведь и с боезапасом закавыка», — вздохнул я. «А значит, надо больше лазеров, чтоб даже устойчивую тварь прожарить можно было». «Ну, Жора, про Сибирь я тебе еще когда говорила?» — не приминула напомнить рыжая. Так я и не спорю, Свет. Ладно, еще от Устюхты посмотрим, что и как в Сосногорске. А что у нас в самой Устюхте? А там у нас Жора и Эк, выдала Светка. А ты чего и ты икаешь? заинтересовался я. Что, все совсем плохо? Нет, хихикнула Светка. эк испытательное, экосферное коллективное хозяйство. — Погоди, что ты читал в кибернетике молодежи? задумался я. — Экхоз? — Ну да, так и называли. Я и не знала, что он тут. — Да вообще про них толком не помню, — признался я. — Селекция и генетика с урожаем, замкнутая экосфера. Но они вроде здоровые, Свет. — Пятьдесят километров по окружности сферы и рельсовым путям, — согласилась подруга. — Шестнадцать километров диаметром, — прикинул я. «Слушай, а сама Ухта где?» «Видно Экхос и есть Ухта. Людей переселили в Сосногорск или Пожню. Там даже не бомбили, Жор. Купол на фермах целый виден. И снега нет», — многозначительно добавила Светка. «Это выходит, там тепло есть. И вся живность аж передернула меня. Стоп, фон, двести лет, блин, намутантило, небось, жути каких» хотя там же водство вроде в основном. — Насколько я знаю, да, растения по большей части. — Так, Свет, расскажи-ка мне все, что знаешь. Ты же эти экхозы видела? — Да, есть во Владимирской области, но там мертвый был, с разрушенным куполом, фон зашкаливал. — В общем, экхоз — железная дорога по кольцу, по периметру экокупола из стеклопласта на фермах. Внутри — две магистрали крест-накрест. На пересечении — небольшой поселок генетиков, селекционеров, операторов и наладчиков роботов. Основную работу по уходу выполняют аграрные экспериментальные роботы. Светка ни марки, ничего-то такого не знала. Видела пару сломанных рядом с Владимирским экхозом. Но экхоз... Согласно планам Госплана, вполне самостоятельное поселение — колхоз. И царапина там точно есть. Да и население немаленькое. Пять жилых этажек во Владимирском, не считая производственных зданий. Света там и оказалось в поиске добычи, потому что он как экспериментальный колхоз по картам и значился. В общем, выходит, просто приехать и забрать энергоконвертер. «И еще что полезное, если будет», — озвучил я. «Роботов там нет?» «Точно не видно, Жор. Но снаружи нет. И неповрежденный купол», — развела руками Света. «Значит, завтра туда», — окончательно решил я. «И подальше от Сосногорска. А то эти минометчики весь лед раздолбят». «А говорил, везде танку не страшно». «Не страшно, а муторно», — резонно ответил я. «Выбираться из водно-ледяного крошева просто долго, Свет!» Уговорил. Сложила она руки на груди. В общем, налил я снарядов для башенных разгонников с запасом. Прикинули по карте, как объезжать, где вне зоны поражения сосногорских психованных роботов реку преодолевать. А после моя андроид потребовала, чтобы я, как и обещал, кое-что заткнул. Ну, комсомольцы слов на ветер не бросают так что заткнул, со всем прилежанием и ответственностью. И с утра, еще до рассвета, выдвинулись мы по границе сплавленной зоны пожни на север. Пару раз мопс гудел башнями, сшибая приставучих летающих сволочей, но даже мины в округе не рвались. И вот буквально на выезде из города я долбанул по тормозам. «Жор, водила криворукий!» «Сколько раз говорила, осторожнее будь, не дрова везешь!» — послышалось от подруги дней моих разных. «Тут и вправду извиняюсь. Свет, мы из города собрались выбираться. А это значит что?» «Сколопендры», — протянула Светка. «Да, не подумали, но мог и помягче притормозить». «Я извинился». «И придумаю еще, как тебе загладить вино передо мной», — надулась Андроид. «Ну, потратим бы из запаса побольше». Пожала она плечами, посмотрела на мой скептический взгляд. — Река? — Она самая. Мы же прикидывали, что эти сволочи сколопендристые могут быть амфибиями, — кивнул я. — И выходит, что, уходя от мин, мы нарвемся на пролом льда. Причем они в воде, если как бы нереальную опасность представляют. — Прогрызут везде танк? — Жор, ты параноишь. — Машину вряд ли, уж точно не быстро. — А колеса? — А цепи? Хотя да, справится и быстро, — признала Светка. — Так, от реки? — Неохота такой крюк делать. Мопс, прямая «мы» у роботами в Сосногорске фиксируется в зоне обнаружения. — Без наводки, товарищ Жора, нет, — ответил БВМ. — Ты что это задумал, Жорик? — Делай со мной что угодно, только не бери скалку, — шутливо взмолился я цвет. Река метров четыреста, ну, пятьсот». «На скорости думаешь проскочить?» «Вот говорю, повторяю и утверждаю. Водила ты криворукий, Жора». «Пряморукий я», — возмутился я. «И смотри, на нормальной скорости везде танк проскакивает реку за полминуты. Максимум. Это со всеми возможными и невозможными сбоями». «Если не провалится». «Свет, сама понимаешь, скорость и эту вероятность снижает многократно», — резонно ответил я, на что подруга кивнула. «И мы, усть, ух ты! И даже если начнут стрелять, отъедем по берегу». «А скалопендры на том берегу, Жора?» — задумалась Светка. «Во-первых, с ними так и так связываться. Кроме того, купол цел», — указал я на видимый циклопический приплюснутый купол. Поблескивающий в разгорающемся рассвете. «То есть фон идет от Пожни, точно. Что-то есть от Сосногорска. И все, Свет, это у нас во-вторых». «То есть скалопендер может вообще не быть на том берегу», протянула подруга уже под мои кивки. «Я бы на такое не рассчитывала, но в чем ты прав? Это с ними так и так возиться придется. Да и на скорости проскочим». «А давай», махнула рукой Светка. Разогнал я турбину и дал. Захватывающий у нас рывок вышел, всем поднявший настроение. Бейго радостно залаял. Светка азартно взвизгнула. И, кстати, со скалопендрами и вправду оказалось. Амфибии сволочи такие. Неподалеку от берега противные сегментированные тела пробили лед, но сделали это уже далеко позади нас. В общем, на устюхтинском берегу Оказались мы без аварий быстро. И не стрелял по нам никто. Правда, стояли мы не меньше пяти минут. МОПС всеми наличными датчиками проверял и перепроверял все диапазоны. Но выходило, что вокруг обычные сугробы. Ни электроактивности, ни тепловой. Радиофон повышен, но в вполне приемлемых пределах. Советский человек без костюма долго не проживет, заболеет. Но неделю тут быть вполне сможет, без негативных последствий. — Это мы удачно прокатились, — довольно потер я чистые и сухие руки. — Да, весело получилось, — барственно кивнула Светка. «Гав — Гав! — одобрительно подал голос Бейго. — И нам на радиальную дорогу Экхоза надо, — вслух рассуждал я. — На юг нам не надо, там совхоз. — Значит, север, — рассудил я. «Поехали не слишком быстро, да и черта с два по сугробинам разгонишься». Стало довольно отчетливо видно, что за узкой двуколейкой по периметру экхоза под куполом цветет, колосится и совершает прочие свойственные буйной флоре деяния «буйная флора». Что там конкретно колосится и делает, не понять. Далековато, да и по всему куполу подтеки грязи, пыли, что и неудивительно. А вот датчики «Везде танка» показывали непонятную электромагнитную активность под куполом. Не животных. Точнее, животные тоже могли быть. Но понять, так ли это, черта с два выйдет. Буквально засветка в электромагнитном сегменте датчиков. «Это что это там?» — задумался я. «А, понял». «И что ты понял, Жор?» «Да как дополнительный фактор отопления используется электромагнитное поле». — озвучил я. — Довольно дурацкий способ. Какое там КПД-то? — озадачилась Светка. — Не скажи, что дурацкий. В теплицах-оранжереях Нейтронска такой же способ использовался. Тут от объема отапливаемого пространства зависит. Плюс дополнительная защита от солнечной радиации. — ответил я. — В общем, использовали. Деталей не знаю, Свет. Не специалист в этом. — Ну, может быть, — хмыкнула Светка. Только про радиацию при создании этого комплекса, я думаю, не особо задумывались. Ну, а той, что была в округе, черта с два поля защитит. Может, часть солнечного спектра отсекалась. экхоз экспериментальный, какой-нибудь ультрафиолет лишний. Поляризация, в общем, какая-то. «Допустим», — кивнула Светка. Так потихоньку добрались до вполне широкой, удобной пластобетонной дороги, начинающийся от колейки и уходящий вглубь под купол Экхоза. Арочный тамбур прилагался, вполне подходящий по габаритам под большие уашки, так что везде танк пройдет без проблем. Но тамбур-то тамбур, но открытый. Тоже полевые завесы. «Теперь я точно уверен, что без воды Ч 18 мы отсюда не уедем», — порадовался я. «Слушай, Жор», — задумчиво обратилась ко мне Светка. «Тут понимаю, но вот зачем в обычных колхозах энергоконвертер? Что там на полях-то?» «Много что, Свет. Защита от паразитов, например. Очистка и обработка посевного материала, — начал перечислять я. Много что, в общем. А тут и в царапине он есть. Да и если что, что-нибудь рабочее разберу. Но в царапине точно есть. Главное, чтоб тараканы не завелись. На всякий случай избавил я в позитиве». В мистику я, конечно, не верю, но просто обидно будет приехать в центр распределения и увидеть пустые каркасы, как под ковровом. Впрочем, тут и вправду с полевого генератора энергоконвертер снять можно. Может, не ВОДЧ-18, а AirZoom-78. Но он помощнее. В том же лифте просто часть контуров подключить. Разберемся, в общем. Прервал я мысленную дележку недобытого энергоконвертера. И потихоньку поехали мы по дороге вглубь Экхоза. Внутри, конечно, электромагнитное поле неспокойное, но не слепящее кронирующее напряженность под куполом. Так что искал Мопс всякую гадость и пакость. А по обочинном шоссе буйствовала флора. Причем понять, что наэкспериментировали местные Вавиловы, а что на мутантилопроникающая проникающая радиация не выйдет. Цветок вот метров в десять диаметром, широко раскинувшиеся лепестками, частично валяющиеся им на пластобетоне дороги. Листы широкие, толстые, мясистые. Он их даже удержать не может. Может, мутант, хоть и симпатичный в чем-то, рассуждал я, объезжая лепесток. А может, полезная в народном хозяйстве культура. Какое-нибудь масло давят или чай заваривают. И другая аграрщина колосилась. Что-то слишком большое, что-то слишком маленькое. Грушевый куст, например. Точнее, заросли их с мелкими грушами-россыпью сантиметров трех размеров, но спелых, судя по цвету. Советская генетика — самая советская в мире. Задумчиво покосился я на древовидный укроп метров десяти высотой. Ну, натурально укроп. Я вот думал, что пихта какая, или что-то такое хвойное. «Ладно, двигаем, и тут отклик на дисплее, и МОПС сообщает». «Обнаружен роботизированный механизм. Отклика свой-чужой не дает. Радиообмен нулевой. Опасности с вероятностью 98,7% не представляет». «Так это, наверное, аграрный робот», — логично предположил я. «А где он там?» «Заинтересованно вглядывался я в заросли». «Знаешь, Жора, может, поедем?» — вдруг подала голос Света. «Так интересно же, и что такое?» — заинтересовался я и тут же чуть не сплюнул. «Тьфу, пакость какая! Поехали!» Просто какие-то сволочные и безвкусные конструкторы сделали аграрного робота в виде мерзкого такого с клешнями-секаторами многолапого краба. «Пакость такая! Тьфу!» Ну да ладно. дороги проехали окрестностями любуемся, наблюдаем. Живность в округе какая-то есть, но мелкая, редкая, на глаза не попадается вроде. А вот флора начинает вести себя совершенно безобразно. Просто на пластование каких-то лос, листьев, усиков и прочего, фактически скрывающие пластобетон дороги. Даже скорость сбавить пришлось, эту пакость давя. «Ну ладно, едем». И тут везде танк ощутимо дергает, и мы останавливаемся на месте. «Жора, водила, криворукий!» — послышалось с пола. «Это не я, Свет!» — буркнул я, копошась и пытаясь понять, что за фигня. «Газую, а стоим!» «Внештатная ситуация. Ориентировочно агрессивная флора», — отрапортовал Мопс. «По-моему, растерянно. И выдает на дисплей картинку с башенного датчика. Несколько толстенных усиков обвились вокруг колеса и задней оси везде танка, да еще и дергаются, пытаясь многотонную машину куда-то уволочь. — Это же горох, — опознал я хулигана. — Ну Вот ты сволочь такая, а я тебя всегда любил в каше и супе. Мопс, пережги паразита. — Слушаюсь, товарищ Жора, — отрапортовал Мопс, врубая лазер а зверелый горох перерезался, мы поехали дальше. Точно мутант, бешеный горох с ловчими усиками на тяжелую технику, в народном хозяйстве нахрен не нужен, хрен нужнее. В общем, с приключениями, но более-менее нормально, добрались до центра ЭКХОЗа. Десяток домов, половина — жилые многоквартирные, половина — лаборатории производства, что-то такое. Заросло всякими лозами все. Но не сильно. Так, скорее, вид оживляет. Ну а влажность в округе джунглевая, аж оптически неважная. Туман, взвесь. Может, и не просто воды, а всякие микроэлементы полезные есть. Вот и растет на пластобетоне. И царапина отчетливо видна. Целая и неповрежденная. К ней, конечно, не подъедешь. Мы на площадке грузовой встали. А дальше в поселок везде танк точно не пройдет. «Так, снаружи безопасно, тепло, фон почти нормальный, агрессивного ничего. Идем, осматриваемся, потом в царапину завода Ч-18», — назвучил я. «Волю тренируешь», — уточнила Светка. «И это тоже. Хочется, конечно, сразу рвануть в царапину, но успеем же. И просто осмотреться интересно», — ответил. Хотя идея «осмотреться» вышла не очень то ли часть работников, то ли все, не понять, оставались в экхозе после атаки. И видно, от лучевой болезни померли. Или не хочется думать, если честно. Просто костяки, которых было немало, носили явные следы травматических переломов, даже находящиеся в помещениях. Понять, от этого ли они умерли или нет, не вышло, но даже разбитые черепа встречались. Чем это их так? Все пытался понять я. Может, умерли от радиации или яда? Химию империалисты тоже пускали, а потом тот же так любимый тобой горох. Предположила Света. Может быть. Хотя возражений на эту теорию Свет у меня уйма. На что Светка пожала плечами. Ну какая есть теория и то правда. Заскочили в лаборатории и костяки, и бардак с растущими где не попадя лозами. И да, точно на свете и воде. У салатовых лос с тонкими листиками корневой системы не было как факта. Специально проверил. «Так, тут генераторная точно рабочая», — указал я на одноэтажный блок. «Идем в царапину, смотрим. Нет конвертера там, в генераторную». Так и поступили. Царапина была, была рабочей. Опознала нас, даже жопы мне предыдущей царапиной начисленной считала. И безропотно предоставила ВДЧ-18, сняв сколько-то жоп со счета. Я на радостях заказал бутыль шампанского и закуски, что мы тут же и потребили. На ходу, но все же. А потом с интересом запросил у царапины ассортимент вообще. «И ВДЧ-18 еще дай, наверное, а то мало ли». «ЦРППН не имеет в ассортименте энергоконверторов основного контура ВОДЧ-18, товарищ Верхазов», отрапортовал вычислитель центра. «Блин, повезло, значит. И как-то скудно с ассортиментом», озадачился я. «ЦРППН, а чего у тебя почти ничего нет?» уточнил я. «Распределяемое оборудование и продукция первой необходимости распределено ЦРППН», ответил вычислитель. Обновление складированных запасов не производилось 203 года. Ну, что не производилось, понятно, а распределено и ладно. «Слушай, ЦРППН, так у тебя жопы есть наличные», — с усмешкой уточнил я. «Верный вывод, товарищ Верхазов. Выдай мне мои жетонами», — хмыкнул я. «Все». И тут нас, ну, не погребло, но куча жоп нарисовалась внушительная. Так, иронично вышло, учитывая, что не особо они и нужны. «Сейчас не нужны», — возмутилась Светка. «Все возьмем, пригодится». «Может и пригодится», — не стал я спорить, прикупив сумки. Уложили жопы в баулы, даже бего досталось, и только думали идти к везде танку, как сообщение связью. «Диверсионная деятельность агрессивной фауны».